Глава вторая или сюрпризы при встрече Посидев на кухне еще какое-то время, я начала откровенно клевать носом. Тут было так уютно и спокойно, а Энни настолько напоминала добрую моложавую бабушку из детства, когда почти любая старушка в деревне пытается тебя накормить, угостить пирожком или по-доброму пожурить за проделки, что я невольно расслабилась. Мое состояние заметила и экономка. Нет, Энни, конечно же, себя так не называла. Это я решила обозначить ее привычным словом. «Детка, да ты совсем уставшая! Иди-ка к «Угу!» — глубокомысленно согласилась с предложением, не в силах оторвать щеку от ладони, которой я подпирала голову. «А идти мне куда?» «Между прочим, немаловажный вопрос». Во всей этой академии я видела всего-то холл, коридор да кухню. В коридоре я спать не хочу. В холл не пойду, там выход. А на кухне скользнула взглядом по комнате и тяжело вздохнула. Спать тут было категорически негде. Как куда? Так на второй этаж, преподавательское крыло. Энни так искренне возмутилась моей недогадливости, что мне было даже как-то неловко напоминать ей, что я не знаю, где тут лестница, не говоря уже о крыле. И потом, какое крыло? Ну где в этом небольшом коттедже может уместиться целое крыло? А лестница выгнула вопросительно брови. Ох ты ж молодая да невнимательная! Лестница напротив входной двери. Как поднимешься, поверни направо а там просто занимать свободную комнату. Справишься или проводить тебя?» Судя по виду экономки, лучше бы мне было справиться самой, а не гонять ее почем зря. Прикинув примерный маршрут, подумала, что заблудиться мне точно не грозит, и решительно поднялась со стула. Также решительно доползла до своих пакетов, и под тихое ворчание Энни вышла из комнаты. Кажется, мне послышалось что-то про немочь бледную, но я даже не стала уточнять, к кому это относится. В холле правда обнаружилась лестница, довольно широкая. Она была самым красивым, что я видела в академии. Темные лакированные ступени с округлыми краями и перила. Настоящее произведение искусства. Каждая балясина была искусно вырезанной фигурой. Некоторые в виде людей, другие изображали какие-то спирали. Была одна в виде скрученного свитка. По ней я даже пальцами поводила, чтобы удостовериться, на свитке есть надписи. Под одной, явно мужской фигурой, я рассмотрела какие-то детали. То ли шестеренки, то ли еще что-то подобное. А все вместе, если посмотреть сверху вниз на лестницу, Эти фигуры представляли собой целую композицию из колдующих магов. А вот перила, венчающие собой всю эту красоту, были для меня загадкой. Если бы это было обыкновенное гладкое дерево, спускающее прямо от начала лестницы до конца. Но ну нет, они извивались, странным образом создавая ощущение движения. Больше всего... Это напоминало слабо натянутый канат, вот только более широкий и плоский. Странный. Пообещав себе рассмотреть все хорошенько при свете дня, осмотрела лестничную площадку. Напротив лестницы вся стена увешана какими-то портретами. К сожалению, наверху освещение было совсем слабым, и разглядывать, что или кто там нарисован, было для меня сейчас невыполнимой задачей. Поэтому, повертев головой, я отправилась направо к карочному проходу. Через него попала в коридор с одним единственным тусклым горящим светильником. Вот к нему-то я и направилась, видя кончиками пальцев по стене. На тот случай, если не увижу двери. Но меня ждал сюрприз. На весь коридор, а он, как я выяснила, был гораздо длиннее, чем можно было ожидать. Была всего одна дверь. Одна. Вот тебе и занимай свободную спальню. Замерев перед той самой дверью, растерянно крутила головой. Убедившись, что выбора у меня как такового нет, осторожно нажала на ручку. Надеюсь, что комната окажется запертой. Меньше всего мне хотелось поздним вечером, а скорее уже ночью, оказаться в спальне незнакомого мужчины. Просунув голову в приоткрывшийся проход, облегченно вздохнула. Это была не спальня, больше всего похожа на гостиничные апартаменты. Из коридора я попала в просторную комнату с холодным камином, парой даже на вид удобных диванов, несколькими высокими узкими шкафами с книгами и темным ковром под ногами. «Такая себе общая гостиная!» из которой вели в неизвестность четыре двери. Сетуя на ночное освещение, пошла искать свободную спальню, надеясь, что такая все же есть. Первая же дверь оказалась запертой, а недалеко от нее, в темном углу, стоял стол. Его было почти совсем не видно, но угол, воткнувшийся мне в бедро, я почувствовала крайне хорошо. Кажется! Я его даже запомнила. Обогнув эту темную нишу по широкой дуге, толкнула следующую дверь, и та с легкостью поддалась мне. Зайдя в комнату, увидела пустую кровать, полки на стене, тоже пустые, и шкаф. Ура! Также никем не занятый. Решила, что мне эта спальня более чем подходит, и искать дальше не имеет смысла. То, с каким удовольствием я стягивала из себя теплую пыльную одежду, наверное, запомню на всю жизнь. Бесконечно долгие минуты я стояла в одном нижнем белье, давая телу возможность отдохнуть. А потом поняла, лечь спать без душа я не смогу. Нет, не так. Мне просто необходимо искупаться. И я согласна даже сделать это в тазу. Но лечь в постель, когда кожа буквально зудит, выше моих сил. И вот тут меня поджидал первый неприятный сюрприз. В спальне не было ванной. Ну, то есть, наверное, это не критично. Вот только из одежды у меня с собой были те вещи, которые я сняла с себя, и те, что купила для свадьбы подруги. А это, на минуточку, белые брюки, шелковая блуза и босоножки на каблуке. Обойдя комнату по кругу, обнаружила, что и зеркала в ней нет. И вообще, она была очень скудно обставлена. Кроме бросающихся в глаза кровати, шкафа и нескольких полочек, еще был комод и, собственно, все. Однако, тяжело вздохнув, стащила с кровати покрывало и принялась накручивать его на себя создавая крутую дизайнерскую вещь. Хэндмейд от Алиски. Все для красоты и здоровья нервной системы окружающих. Бормотала себе под нос, прилаживая шикарный шлейф за пояс получившийся мешковатой тоги. Плюнув на обувь, в одних носках выскользнула из спальни. — Так, в ту дверь мы не пойдем. Мы там были. Начала я выбирать направление. — Это дверь в коридор. А вот эти две сейчас проверим. Не успела сделать из шага в выбранную сторону, как входная дверь тихонько скрипнула. С перепугу сделала плавный шаг назад в спальню и прикрыла за собой дверь. Хотя вот казалось бы, чего мне прятаться? Окинула взглядом свой банный халат и тихо хмыкнула. Прячусь я исключительно ради сохранения психологического здоровья того, кто мог бы меня увидеть. Прислушиваясь к тяжелым шагам в общей гостиной, мысленно представляла себе возможную встречу. Даже у меня, человека, привыкшего к разным внештатным ситуациям на работе, сейчас не получилось бы сделать непринужденный вид. Обстановка не располагает к импровизациям. За дверью послышался тихий голос с недовольными нотками. Потом хлопнула дверь, судя по всему, одна из тех внутренних. Не успела я обрадоваться, как этот звук повторился, и снова раздались шаги. Тихий скрип, щелчок замка, тишина. Постояв для уверенности еще минуту, приоткрыла дверь и в щелочку просканировала взглядом периметр убедившись, что комната пуста, поспешила к выбранной для проверки двери. Фортуна явно была сегодня на моей стороне, так как с первого раза я попала в просторную комнату, посередине которой стояла королевских размеров ванная на гнутых ножках. И спустив счастливый писк, не обращая внимания на остальную обстановку, я кинулась к этой прелести. И как только дотронулась до медного бока, тут же из мелких дырочек по внутренней стороне борта полилась вода проверив температуру осталась в восторге идеально вот именно такую я больше всего люблю теплую чуть выше температуры тела как для меня настраивали быстро выпутавшись из покрывала опустилась на дно глубокой чаши и вздохнула от удовольствия жизнь то налаживается Тихо прошептала себе под нос. Долго расслабляться себе не позволила. Пять минут, и я принялась тереть себя куском душистого мыла, обнаруженного на небольшом деревянном столике. «Надеюсь, хозяин этого мыла простит меня. Я самую капельку. Только лицо умыть и волосы, ну и вообще». Приговаривала, мурлыча от удовольствия и откровенно наслаждаясь запахом. Древесный чуть терпкие, знакомыми, но безумно приятными нотками. Все, и я хочу себе такое же. Как только смыла пушистую пену и вылезла, вода за считанные секунды куда-то всосалась, и ванна снова сверкала своими боками. Красота! Осмотрев комнату, увидела и широкий умывальник, и стеллаж со сложными полотенцами, и даже странный ящик, принятый за корзину для грязного белья. Может быть, это и не так, но проверять я постеснялась, как и брать чужие полотенца. Обернулась снова своим покрывалом, которое оказалось серого с остальным отблеском цвета. Только на этот раз сделала себе широкий капюшон, чтобы накрыть мокрые волосы, и, завязав два края на спине, получила новый дизайн платья, оставляющий обнаженными руки. Решив наглеть до конца, прихватила свое нижнее белье, кусок того самого мыла и пошлепала к умывальнику. Через пять минут я уже стояла рядом с дверью и досадливо морщила нос. «В спальне зеркала нет, в ванной зеркала нет. Как так-то? Ну, хоть одно же должно быть!» «Вот казалось бы...» Еще пару часов назад я, уставшая, шла по пыльной тропинке и мечтала о глотке воды. А сейчас, чистая, немного отдохнувшая, я уже сердилась на такие мелочи. Эх, ладно, крыша есть и на том спасибо. Тяжело вздохнув, открыла дверь и вышла в гостиную, чуть не врезавшись в широкую мужскую спину. Ой! Тихий возглас сам сорвался с губ от неожиданности. Как ни странно, мужчина даже не обернулся. Он стоял, тяжело дыша, и не обращал внимания на происходящее вокруг. А посмотреть было на что? По комнате кружили, кружило, перемещались призраки, или духи, или черт пойми, что это такое. Но испугалась я знатно и только из-за испуга больше не издавала ни звука. Наоборот, прижалась к стенке и закрыла рот ладошками, чтобы, не дай Боже, не привлечь к себе внимания. «Верни меня! Верни, верни, верни!» кричал прозрачный дядечка с задеристого вида, зависнув над полом прямо напротив обладателя широких плеч. «Никчемный волшебник! Да как ты мог?» «Кто давал тебе право так обращаться с уважаемыми членами общества?» Ворчал мужчина в возрасте, помахивая прозрачной тросточкой, то и дело поправляя съезжающий на нас котелок. Этот призрак циркулировал рядом с двумя диванами и выглядел очень воинственно. «Верни! Кому говорят?» — визжал первый. «Необходимо подать жалобу сильнейшим!» — поддакивал ему второй. У меня сердце испуганно билось, а интуиция орала. Пора валить. Одна проблема. Шевелиться я не могла, буквально прилипнув к полу. — Я не должен был умирать. Верни меня назад! Продолжал свои крики, самый агрессивный из них. — Верни, верни! Слышишь? Я искренне удивлялась терпению незнакомца. Выдержать такой прессинг? Это какие нервы нужно иметь? А еще я старалась не выпускать из виду этих духов. Все-таки прежде я с таким не сталкивалась, и помимо страха во мне просыпалось чисто женское, совсем нелогичное любопытство. Именно оно было автором вопросов в моей голове, особенно таких как «Интересно, а они могут ходить сквозь стены? А что будет, если ткнуть в них шваброй? «Они как-то это почувствуют? Если привидение захочет спрятаться в теле человека, а у него получится? Хм... А может, их можно использовать по хозяйству?» Последний вопрос был неожиданным даже для меня. Его-то я уже не могла объяснить любопытством. Слушая вопли двух скандальных мужчин, я не сразу заметила третьего. Он держался поодаль ото всех и что-то тихо бормотал. Его голос тонул в истеричных криках, требующего его вернуть туда, где взяли, и мне даже захотелось попросить его замолкнуть. Но меня опередил мистер широкая спина. — Пошли прочь! Низкий, раскатистый голос буквально зазвенел в комнате и заставил замолчать скандалистов. Воспользовавшись заминкой, мужчина слегка неуверенной походкой пересек гостиную и легко открыл ту самую комнату, бывшую запертой, когда я в первый раз сюда зашла. От оглушительного грохота, с которым незнакомец закрыл за собой дверь, в гостиной все вздрогнули. И ладно я, живой человек, но даже призраки начали рябить. «Грубиян!» Воинственно потряс тросточкой оскорбленный интеллигент. «Сволочь!» — был более категоричен требовательный мужчина. Оба, переглянувшись, направились в комнате незнакомца, но и стаяли еще на подлете. Третий же, самый тихий призрак, продолжал все так же беспокойно ходить по комнате, тихо приговаривая. «Ящик с сыром!» Наконец-то я отчетливо его слышала. «Как же я мог забыть про ящик с сыром? Жена не должна знать. Целый ящик ведь!» Ничего не поняв, решила, что вот такой вот тихий мужичонка мне сейчас ничем не угрожает, и медленно направилась к своей комнате. И только прикрыв за собой дверь, смогла расслабиться, приняла ванну перед сном. «Блин!» Развесив свое белье на спинке кровати, рядом расправила и влажное покрывало, надеюсь, до утра вещи просохнут. Устроилась на упругом матрасе и закрыла глаза. Думать, анализировать, удивляться и все подобное изучать буду завтра. Сегодня с меня хватит мыслей и потрясений. Спать! Чувствую, первый день в забытой академии будет ни не легче, чем день сегодняшний. Перед сном вспомнила широкие плечи в темной рубашке и пряди светлых волос, падающих на плечи. Думаю, я имела честь рассмотреть спину своего начальника.